Глава 42 До Рождества оставалось 8 дней, и госпожа Розалинда, предвкушающая поездку по гостям и даже, может быть, небольшой прием в нашем доме, собирая подарки, изрядно суетилась и беспокоилась. Надо сказать, что за это время наши отношения не то чтобы потеплели, но стали вполне комфортными. Свекровь больше не пыталась прогнуть меня, нахамить или оскорбить. Срывалась иногда, конечно, из-за собственного характера, но тут же отступала. Так что я даже не удивилась, когда за завтраком баронесса завела разговор о подарках. «Надо бы соседям что-то придумать, что-то такое небольшое, что и в руках не видно будет, но и не совсем ерунду». А то, допустим, Дарджина такая, мы ей что-то добренькое подарим, а она пустяком отделается. А если подарок маленький, а она ерунду сунет, можно и вовсе его не доставать. Надо сказать, что подобные рассуждения просто вымораживали мне душу. Это ведь не одна свекровь такая. Если послушать ее рассуждения, получается, здесь вообще все люди друг к другу вот так относятся. Заполучить себе побольше и отделаться пустяком. Успокаивало только то, что и бароны, и Нина, и даже Ханс производили впечатление нормальных, вменяемых людей. Между тем баронесса продолжала смотреть на меня, ожидая ответа. Я легко пожала плечами, как бы показывая, что советчик из меня так себе. Однако из вежливости спросила. «Скажите, госпожа Розалин, а что обычно дарят друг другу на Рождество?» Ну, Рождество все же не свадьба, тут подарки попроще будут. Можно мешочек пряной травы, можно свечу, ежели, например, она белого воска. Ткань или там, допустим, кружево. это сильно уж дорого. А вот ленточку атласную для косы девицы подарить самое оно. Госпожа Розалинда, а подарки дарятся от человека человеку или же от семьи семье? Конечно, от семьи семье, с недоумением глянула на меня баронесса. «Это ежели семья большая, да никуда в гости не едут, да и у себя не принимают. Ну, тогда дарят от человека человеку. Тебе же, сестры что-то дарили?» С некоторой подковыркой спросила она. Помня о том, что родная семья настоящей Клэр была довольно нищей, подначку я уловила, но отвечать ей не стала. Посмотрела пристально в глаза и, дождавшись, когда она почувствовала себя под моим взглядом не слишком уютно, задумчиво произнесла. «Госпожа Розалинда, а как вы думаете, о чем говорит пословица «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться»?» Вспомнив, что со мной придется контактировать еще месяцев восемь, а то и девять, баронесса слегка смутилась и торопливо заговорила, желая замять ситуацию. «Так вот, чтобы такое придумать, чтобы и недорого, и хорошо. Я тут на ней не сережки видела красивые, она сказала, что такие только ты умеешь делать». И свекровь замолчала, внимательно глядя на меня. Торопиться с ответом я не стала, потому что мне пришла в голову не слишком приятная вещь. Последний раз я нормально разговаривала с бароном, когда пришло письмо. Это получается почти месяц он в одиночестве. И даже сейчас никаких разговоров о празднике не ведет. Кроме того, он слепой, но не глухой. Наверняка иногда слышат, сколько я стала общаться с баронессой. Нехорошо получается. Так что свекрови я ответила просто. Я подумаю. В конце концов, я всего лишь невестка, и подарки от семьи вообще не моя забота». Еще раз глянула на ее оплывшее лицо и решила. «Даже если возьмусь сплести подарки, то сделаю это не бесплатно. Наверняка у свекрови есть вещи, которые могут мне пригодиться». Поэтому, торопливо закончив завтрак, я поспешила в комнату барона за грязной посудой. Но уходить сразу не стала, а спросила его. «Господин барон, до Рождества осталось всего ничего. Может быть, что-то из вашей одежды нужно привести в порядок? Нам придется ехать в храм на праздничную службу, а потом будут визиты к соседям. Так что подумайте, что из одежды вам понадобится». И через небольшую паузу добавила. «О таких вещах, знаете ли, лучше побеспокоиться заранее». Барон никогда не выглядел слишком эмоциональным человеком, поэтому заслезившиеся глаза напугали меня. Некоторое время он молчал, а потом сипловатым, каким-то сдавленным голосом спросил. «Ты хочешь вывести меня в город, Клэр?» Вспомнив, как относились к нему собственная жена и сын, я поняла, почему он так спрашивает. Однако прикинулась бестолково и с удивлением в голосе спросила. «Ну а как же иначе? Мой муж в отъезде, и сейчас вы хозяин этих земель?» Барон отложил свою вечную сеть и тихо сказал. «Розалинде это не понравится. Она будет ругаться и может устроить скандал прямо в гостях». От этих спокойных слов у меня в душе поднялась целая буря. Наладив контакты с баронессой, я как будто запретила себе думать о том, какой конченной мразью эта тетка может быть. Как она способна унизить и оскорбить человека просто потому, что может себе это позволить. От злости даже кровь бросилась мне в лицо, когда я смотрела на поникшую фигуру свекра. Понятно было, что сидение в четырех стенах способно утомить даже закоренелого интроверта. Также понятно было, что выезд в этот вшивый городишко для барона почти недостижимая мечта. Я глубоко вздохнула и ответила. «Если вы скажете «да», господин барон, я позабочусь о том, чтобы ваша жена вела себя пристойно». Давая это обещание барону, я еще сама не знала, как именно прижму госпожу Розалинду, но собиралась сделать это обязательно. От своего свекра я не слышала ни одного худого слова и получала только уважительное отношение и помощь, так что уж для него-то я точно постараюсь. Разговор со свекровью был долгий. Я давила, угрожала и шантажировала без малейшего зазрения совести, даже испытывая какой-то странный азарт. Ведь не была же эта баба истеричной хамкой, когда была жива ее свекровь. Даже первые годы семейной жизни умела себя как-то сдерживать, Она стала такой не только от собственной распущенности, но и от безнаказанности. А вот как раз наказать ее я могла в любой момент. Для наказания мне вовсе не нужен был кнут. Я могла просто отказаться готовить и даже пригрозила уволить слуг. Разумеется, делать этого я не собиралась, но мои слова о том, что свекрови придется самой ходить за дровами и даже колоть их, произвели неизгладимое впечатление». Конечно, сперва она возмущалась и даже кричала, что я сопливая девчонка и не смею поучать ее, баронессу, как ей с собственным мужем разговаривать. Однако вместе с кнутом я опустила в дело и пряники. Говорила о том, что Рождество – божий праздник, и ругаться в этот день – грех. Твердила, что соседям ее скандалы – бальзам на душу и повод для сплетенной обсуждения». Несколько раз повторила, что если она не поклянется вести себя, как положено жене, я палец о палец не ударю, чтобы вывести ее в город. Вся эта торговля началась после моей беседы с бароном и продолжалась почти до самого вечера. И я даже не уверена, что именно побудила баронессу согласиться на клятву, мои уговоры или вечерний визит купцов к ее мужу. В ранних сумерках за низким каменным заборчиком, окружающим двор, остановился целый обоз изгруженных телег. Я, почти отвыкшая от такого количества людей, даже слегка растерялась, когда в дом застучали. К дверному окошечку подошла сама и, побеседовав с прибывшими, побежала на третий этаж башни. «Господин барон, там двое мужчин требуют встречи с вами. Один из них представился мэтром Феронтом, а вот имя второго я, к сожалению, не расслышала». Барон несколько суетливо поднялся и, встав на колени возле постели, начал выгребать оттуда закрепленные в плотные жгуты сети, торопливо приговаривая. «Будь добра, впусти их в дом, Клэр. Нужно ли их пригласить за стол, господин барон? Нет-нет, девочка, они только заберут сети и сразу же уедут». Мужчины пришли к барону, даже не снимая свои огромные тяжеленные тулупы, только слегка потопали ногами, чтобы стряхнуть снег с сапог. Они в самом деле пробыли наверху недолго и вышли буквально минут через двадцать, унося с собой в мешках все, что барон успел навязать за год. Госпожа Розалинда не могла не слышать этот шум. С любопытством, выглянув из комнаты и проводив гостей взглядом, она вдруг со вздохом сказала «Клянусь вести себя тихо и мужу не перечить». Так, что ты там с подарками решила? Надо бы у Конрада денег потребовать на подарки. Со мной он говорить не будет, а вот ты сходи-ка к нему. Думаю, понимание того, что барон сейчас получил довольно большую сумму деньгами, сделало ее податливее.